Глава 5. За прошедшие шесть дней стало известно, что вертолет, который мы посадили в поле, притащили на аэродром. В ТЧ им уже занимаются. Санкции ни ко мне, ни к Димону не применяли. Да и мы уже были мыслями в Афганистане, а дальше фронта не пошлют. Начальник штаба ничего не смог сделать с моим списанием, только каждый день вызывал меня к себе и сравнивал с рогатыми животными. Грозил всеми известными карами, которые только были изложены в дисциплинарном уставе. Вообще, его непомерная ненависть ко мне вызывала вопросы. Неужели из-за УАЗика можно вот так обещать мне долгую и <связь> безоблачную службу в гарнизонном наряде по котельной? Хорошо, что мне не удалось попробовать этот вид наказания. Перед отправкой нам дали день на сборы. В обед я уже подготовил все необходимое в командировку, точнее... что можно было найти в квартире. Оставшимися по списку медикаментами, чаем, консервами и запасными мыльно-рыльными принадлежностями затарился через Галину Петровну. Еще и за половину стоимости. Вот что творит обаяние Клюковкина. Сбор продлился до самой темноты, поскольку еще пришлось внучке Петровне сделать домашнюю работу по физике, а внуку по химии. «Сумка вышла увесистая. Согласился на предложенный мне мужем Петровны вещмешок. Он с ним еще против японцев на Дальнем Востоке воевал. Я обещал вернуть. Предлагали еще каску США-40, но я решил отказаться». По возвращении домой обнаружил рядом с подъездом прыгающую с ноги на ногу Тосю. В руках опять две сумки, наполненные доверху, а выражение лица серьезное. «Ты где ходишь? Полчаса уже жду. Совсем замерзлай!» Возмутилась она, поправляя меховую лисью шапку. Такое ощущение, что смотрю на героиню иронии судьбы. Только там актриса была не брюнетка. «Работа у меня. Мы в прошлый раз вроде все уже обговорили». «А я и не в гости. Принесла тебе поесть дорогу. Иначе голодный будешь с гастриты, или язвой потом сляжешь». «Спасибо, но я тут уже собрал...» Показал я на мешок Антонине. Девушка фыркнула. Ничего не сказав, развернулась и ушла. Зачем то есть приходила, я так и не понял. К подъезду подошел Батыров под руку с женой. Рядом мальчуган в шапке, напоминающий шлем. «Сашка, ты неисправим!» — посмеялась женщина. «Пап, а на прошлой неделе у дяди Саши эта девушка была или другая?» — спросил мальчишка у Батырова. Жена Димона посмеялась. Я и сам не удержался, чтобы не улыбнуться. «Они как в наряде, меняются согласно графику», — ответил я и присел перед пацаном. «Тебя как зовут?» «Денис Дмитриевич. Вы что, дядя Саш, не проснулись?» — спокойно спросил малец. «А я тебе говорила, что нечего Клюковкина обсуждать при ребенке?» «Света, ну ты же знаешь, что наш сосед невыносимый человек!» «Да ладно! Я теперь другой. Мы уже с Димоном помирились», — сказал я Светлане. Батыр взошелся кашлем, и его жена засмеялась. «Ну, раз помирились, то заходи к нам на ужин. У нас сегодня мясо в горшочках». «У него много дел, вон сумок сколько!» Прервал ее Димон и потащил семью в подъезд. «Все же никак он не отойдет. Придется есть, что осталось в холодильнике». Вещи все собраны, одежду на утро подготовил. На плиту поставил чайник и сел за стол доедать приготовленные вчера макароны по-флотски. «А к чаю у меня был куплен днем торт «Сказка». Так захотелось сладкого, что готов съесть весь этот шедевр советской кулинарии. Только я закончил есть и собрался налить себе чай, как в дверь квартиры постучались. Угадывать, кто не нужно было. Громкий женский голос я узнал. Опять пришла разговаривать Тося. — Клюковкин, я тебя в покое не оставлю! — возмущалась Антонина. Она весь подъезд на уши поднимет, если продолжит и дальше так голосить. Самой же потом будет стыдно. Поднимаюсь со стула и иду в коридор. Только открыл дверь, как мне чуть глаз пальцем не выкололи. «Ты... ты...» — подбирала слова Тося, тыча в меня. Я почувствовал ее приятный запах. В этот раз духов она не пожалела. Цветочный аромат, смешанный с зеленью. Хм, интересное сочетание». еще и губы накрасила помадой алого цвета. «А ну, успокоилась! Если хочешь чаю, проходи!» сказал я, но Антонина только фыркнула. Шуба на Тосе расстегнута. На облегающей блузке не застегнуты две верхние пуговицы, открывая вид на вздымающуюся от частого дыхания грудь. На бордовой юбке до колен глубокий вырез чуть ли не до бедра, и видно, что он был создан в попыхах. Не пожалела Тосе вещь ради соблазнения. «Чаю? Горячего?» — говорит Антонина, облизывает губы, щурится и начинает медленно на меня наступать. М -м «Я бы не отказалась от горяченького». Девушка скидывает с себя шубу, лукаво улыбается и начинает раздеваться. Соблазнительно, надо признать. Сглатываю и кашусь на распахнутую дверь. За спиной Антонины я увидел, как в глазке квартиры Батырова потемнело. «Так, Антонина, позвольте вас просветить насчет чая. У нас понятие по чаепитию разнятся». «Саша, да что с тобой не так? Ведь все же у нас было хорошо. Я не пойму, что с тобой случилось?» — высказывается Тоси и резко замирает. Ее глаза расширяются, ноздри трепещут. Она поджимает губы, а потом как заорет. «Или ты нашел себе другую, очередную? Чего молчишь? Я права, да?» Как же сложно порой с женщинами, ведь правду ей не могу сказать. Уже всерьез подумываю удовлетворить ее потребности, успокоить и свалить в командировку. Да ты не так все поняла, проблема не в тебе. Предлагаю сделать паузу в наших отношениях, переосмыслить чувства на расстоянии. Антонина схватилась рукой за комод, чтобы не упасть. Кожа на лице побагровела, и мне даже показалось, что она начала задыхаться. Но ну, зря ты так со мной. Теперь я все выскажу. Я терпела и Вику Слабакову, и Галку Дыркину, и Маньку Гуляеву, и даже вытерпела твою интрижку с поварихолейской выдреной. «Да, ну и послужной список у Клюквина. А с какими фамилиями девчонок ты выбирал? Прям коллекционер!» Двери квартир на верхних этажах заскрипели. Послышались тихие шаги, а также звук зажигания спички. Кажется, соседи по подъезду решили быть ближе к эпицентру выступления. Внимание Тося привлекало очень большое. «А про перед Передкова я вообще молчу! Там же сто килограмм живого веса! Ты с ней...» «Ой, лучше бы я этого не слышал! Еще и в таких подробностях рассказала Тося, что изобретательности Клюковкина могут позавидовать бывалые пикаперы!» И вас еще в буфете видела с Элкой Харьковой, дочка начальника штаба, вечером. И не только я. Харьков тоже видел. Я как дур тебя оправдывала перед ним. Говорила, что все не так, как нам показалось. Что ты мой жених, что свадьбы скоро и ты не мог. А ты... ты вот не зря Харьков на тебя взъелся. Он тоже чувствовал, что ты бабник и скотина. Подытожил Антонина и убежала вниз. Ну, теперь пазл сложился. Плохое отношение начальника штаба к Сашке понятно. Оказывается, не только в Увазике дел было. Между этажами стояли двое, прикурив сигареты. Всю речь -си они слышали. — Богатырь! — показал мне поднятый вверх большой палец один из мужиков. — Мужик! — оценил достижение на другой. «Что тут скажешь? Лучше бы так усердно летать учился. Но хоть на личном фронте у него жизнь бурная». Не прошло и десяти минут, как в дверь снова постучались. Это был Батыров. «Чё делаешь?» «Собираюсь». «На ужин приходи через полчаса». «Приду», — спокойно ответил я. В назначенное время прибыл в квартиру Батыровых. «Проходи», — завел меня Димон и тут же свернул в кухню. Из комнаты послышался топот детских ног и шарканье тапочек. «Саш, проходи!» Улыбчиво встретила меня Светлана Батырова. Привлекательная женщина. Добрый взгляд, карих глаз и широкая улыбка. Повезло Батырову с супругой. «Дядь Саш, а к вам сейчас кто приходил?» Спросил у меня Денис, пожимая протянутую руку. «Знакомая!» Пап сказал, что она кричала громче всех ваших знакомых. «Сюда ведь каждую неделю приходят!» Светлана быстро отправила Дениса мыть руки и извинилась за такую откровенность. Похоже, Клюковкин перед Афганистаном сжег все мосты, расставшись со всеми девушками. А ужин был очень вкусный. Денису больше понравился принесенный мной торт «Сказка». К мясу он не притронулся. «Спасибо, Светлана, очень было вкусно». «Пожалуйста, чаю сейчас налью». Денис потянул отца в комнату. Что-то там нужно было помочь построить из металлического конструктора. В этот момент Светлана развернулась и выронила из рук пустую чашку. Я успел поймать у самого пола. Подняв глаза, я увидел, как нервничает супруга Батырова. «Ой, простите, Саша, из рук все валится». «Вы сядьте, а я сам налью, не против?» – спросил я, и Светлана села на стул, утерев слезу. Я взял упаковку с чаем и насыпал его в заварник. Заметил, что на упаковке стояла надпись «Чай развесочной фабрики иркутска Ха -ха, Я даже и не подозревал, что когда-то была такая!» «Саша, я...» «Успокойтесь, Светлана. Расскажите, что в городке происходит интересного. Слышал, за ночь продать много чего веселого». «Ой, что у него только не происходит!» — отмахнулась супруга Димона. «Надо женщину отвлечь, чтобы она не думала о предстоящей командировке мужа». Пока Светлана рассказывала, какие слухи ходят в местном магазине, появился и Димон. «Там фильм начался», — сказал Батыров, присаживаясь рядом. «Точно. Дождь в чужом городе. Интересные кинокартины. Не смотрите, Саша?» «Да времени нет». «Конечно. Столько гостей!» — усмехнулся Димон, но его в бок толкнула Светлана. «Да, парень я компанейский». Света взяла чай и пошла в зал, где уже заиграла музыкальная заставка из фильма. «Волнуешься?» — спросил у меня Батыров, доставая пачку «Бам» с железнодорожной символикой крылатого колеса. «Любой будет волноваться, но это наша работа», — Батыров кивнул и закурил. «А я вот боюсь. Не верю в то, что нам там только борщи нужно будет развозить по заставам и постам». Димона чуйка не подводит, только раскисает тон на глазах. «Ты соберись, мы не умирать туда едем, а служить!» «Но я боюсь, и это нормально, важнее, чтобы ты мог страх преодолевать!» «Не за себя боюсь, у меня жена и сын, кто потом о них позаботится?» «Да уж, настрой Батырова не самый оптимистичный, мне рассуждать проще, я уже не первый раз буду участвовать в войне!» «Но Афган — это не Чечня, не Африка и не Сирия. Хуже местности для армейской авиации не придумаешь. Опыта мне не занимать, но это нечто другое». «Ты умирать собрался?» «Нет, конечно». «Тогда и не бойся. Приедешь и позаботишься». Похлопал я его по плечу. Батыров дернул плечом, чтобы сбросить мою руку. «А ты-то откуда знаешь?» «Я знаю, что только слаженная работа в экипаже и хладнокровные действия помогут выполнить задачу. И выжить. Тебе, кстати, этого и не хватило при посадке». Димон задумался. Сделав пару затяжек, он затушил сигарету. «Мне Янатаев сказал, что ставит тебя и Карима со мной в один экипаж. Мы будем слетываться в Мактабе, потом работать в Афганистане». «Прекрасно. Опыт выхода из жопных ситуаций у нас есть», — ответил я. В этот момент послышалось мягкое шорканье. Кажется, подслушивала нас Светлана. Димон это тоже заметил, повернув голову назад. «Заходи, Светочка!» – выдохнул Батыров. Улыбающаяся супруга Димона медленно зашла на кухню, приглаживая волосы назад и поправляя водолазку. «Я все слышала. И скажу вам так, мальчики. Когда вы вдвоем, мне спокойнее». «Это почему?» Кором спросили я и Димон. «Ну, Дмитрий у меня правильный теоретик и паинька. А ты, Сашка, все с точностью да наоборот. Вы же дополняете друг друга». Мы с Димоном переглянулись. Вряд ли Клюковкин был в дружеских отношениях с Батыровым. А тут судьба нас свела. По взгляду Димона я понял, что не стоит расстраивать Светлану и согласиться с ней. «Может, она и права?» Впрочем, скоро узнаю. Утром в назначенное время я вышел из дома и направился к автобусу у дороги. Рядом уже стояли Бага и Мага, рассказывая о приключениях в прощальный вечер. «Я женюсь. Вот тебе слово даю, Бага. Распишемся с ней, как приеду. Так я и сказал». Бил себя в грудь Магомед, рассказывая о девушке, которая будет его ждать. «Ай, ты не мне слово давай. Ей говори, что Мага слово дал». «Сашка, а че-то там Антонина, кричала?» «Я своими ушами слышал от Баги!» «Клянусь, он мне так сказал!» Обратился ко мне мага. «Любит она меня, но мы расстались, так уж вышло!» Бага и мага переглянулись, а потом поочередно пожали мне руку. «Вот джигит, вот он, Бага, кремень, кримень, камень! Сначала война, потом свадьба, как я прям!» «Эй, это я тебе дал хорошую идею потом жениться на твоей передовой, то есть передковой!» Тут я решил, что стоит отойти в сторонку. Нечего сейчас перед отлетом выяснять отношения с Магомедом. Как это он еще не узнал, что Клюковкин был гостем у Верочки Передковой? Закинули вещи в машину, дождались еще нескольких человек и поехали на аэродром. Димон выглядел серьезным и всю дорогу молчал. Проехали КПП и ускорились. Через несколько минут уехали на стоянку вертолетов. Техники крайне много. В 171-м полку целых четыре эскадрильи. Две эксплуатируют Ми-8, одна — большие вертолеты Ми-6, и есть еще одна, которая только формируется. Ей предстоит летать на Ми-24. Стоянка ломилась от количества вертолетов. Огромные Ми-6 занимали большую часть, а Ми-24 вовсе стояли крайне близко друг к другу. Мы свернули на перрон, за которым открывался вид на стоянку неиспользуемой техники. Старые, разобранные и занесенные снегом дедушки армейской авиации Ми-1 и Ми-4. Через минуту мы остановились и начали выгружаться. Обойдя машину, нашему вниманию предстала потрясающая картина. Наши винтокрылые рабочие лошадки стояли без лопастей, редукторов и на спущенных пневматиках. Напротив них открытые грузовые кабины нескольких транспортных самолетов Ил-76. Погрузка уже идет полным ходом. Техники заносят снятые лопасти затягивают главный редуктор с помощью лебедок. А в это время первый самолет уже загрузился и закрывает створки грузовой кабины. Скоро он отправится в Мактаб, аэродром в Узбекистане, вместе с передовой командой. Там нас ожидают две недели подготовки в условиях пустыни и гор. «Строится!» — услышали мы команду от кинотаева Рядом с еще одним из исполином Ан-22 начинает собираться технический состав. В один такой самолет вся эскадрилья уместится спокойно. Быстро выровнялись. Заместитель командира эскадрильи по инженерно-авиационной службе проверил техников и доложил Ефиму Петровичу, что все на местах. «Летный состав все?» – спросил он у зама полетной подготовки. «Так точно!» На аэродроме усилился ветер. В морозном воздухе ощущался запах выхлопных газов машины керосина, которым заправляли транспортные самолеты. Напряжение перед предстоящим перелетом нарастало. «Добро! Что вам сказать, товарищи? Мы летим с вами на аэродром Мактаб. Это будет наша крайняя остановка перед местом нашей службы в Афганистане». — Попрошу за те две недели, что нам отведено на подготовку, впитать в себя дух Средней Азии и знания от людей, знающих этот регион. — Вопросы? В строю все молчали. По лицу Инотаева было видно, насколько он сосредоточен. Тут к самолету подъехал командирский УАЗ. Полковник Медведев вышел из машины, уже на ходу поправляя куртку и фуражку. — Здравствуйте, товарищи! — поздоровался Геннадий Павлович после доклада от КМСК. В ответ весь строй поприветствовал командира полка. Медведев не сразу начал говорить. Минуту он еще стоял и оглядывал строй, выдыхая пар. «Тяжело подбирать слова. К сожалению, мой рапорт был отклонен, и я не могу быть с вами в Афганистане. Сказать вам хочу, чтобы вы были верны присяге. До конца. Как бы ни было плохо. И ждем вас домой. Для меня честь служить с вами. Приложил он руку к голове и дал команду на начало погрузки.